Сюрприз, восьмой. Тем же вечером, но в другом месте. «Про биатлон я уже все поняла. Спасибо за ужин. Век не забуду и должна буду». Изольда стояла напротив Игната под дверью своей комнаты в общаге, прижавшись спиной к стене. Игнат хоть и не был мощным, но загораживал ей проход. «Ты мне только одно должна. Помнишь, «Ты обещала, что Люба мне даст!» Парень сканировал ее своими стальными глазами. Девушке показалось, что их цвет время от времени менялся. «Боже, как ты меня уже достал! Вы, мужики, все такие нудные! Или через одного?» «Сказала же, даст, значит даст! А если нет, лично ее держать буду, а ты возьмешь!» Она вздохнула. «Что значит держать?» «Если Люба не даст, то ты сделаешь так, чтобы она не поняла, что это я. Договорились?» Изольда посмотрела на него, нахмурила одну бровь. «Ты сам-то понял, что сказал. А сейчас дай пройти». «Я с тобой», — сказал Игнат. «Куда со мной?» У девушки было одно желание отделаться от всех и поплакать над своей несчастной долей. Вместо этого она уже пятнадцать минут слушала о том, что ей и ее подругам непременно надо заняться биатлоном. У них просто талант валить всех и вся. «Как куда? К Любе? Ты же обещала!» Завел свою пластинку по новой Игнат. «Слышь, я тебе, конечно, благодарна, и я тебе, конечно, обещала, но сгинь, нечистая» пока не пришибло ворошиловского стрелка. «Я пока по-хорошему прошу, потом будет поздно». «А Любу на стрельбище уговоришь поехать завтра после занятий». «Игнат, ты с головой дружишь? На стрельбище? Нас!» – захихикала девушка. «Ты сразу уж к стенке и по одной пуле в обойме. Мы же такие, не себя так соседа». «Верка, так-то та вообще из автомата сразу очередь запустит. Ну-ка, подними ноги-то!» Игнат как-то стушевался, с минутку подумал. «Обе сразу или как? А как хочешь, можешь обе сразу. Хочу твои знаменитые ботиночки разглядеть. Чего в них мой бывший такого увидел?» Парень резво подскочил, приподняв обе ноги. Но когда опустился, его скрутило. Он схватился за поясницу. «Чего? Спину ломит?» – участливо спросила Изольда. «Нет, в ноги тебе кланяюсь», – усмехнулся он и с трудом разогнулся. «Конечно ломит. Или ты думаешь, что после нашего визита в ресторан у меня крылья выросли? Нимба над головой еще нет?» – усмехнулся Игнат. «Нет пока». Но надо благодарить судьбу, что череп цел и руки-ноги тоже. Ладно, заходи, я тебя сейчас натру. Нечего из себя героя строить было. Она с силой дернула ручку двери. Под противный дзынь, та осталась в ее руке. Твою ж дивизию, что за день? Прорала на весь этаж Изольда. На крик из других комнат повыглядывали соседи. Кто-то присвистнул, разглядывая шикарную девушку и стройного молодого человека. «Изольда, ты так свято уездила, что он уменьшился в размерах!» хихикнул кто-то, но тотчас спрятался за дверью. «Чего уставились? Помочь не желаете?» помахала дверной ручкой девушка. «Смельчики, поострить! Выходи по одному!» Все знали ее не первый день и приближаться не решались. Головы исчезали, двери захлопывались, и Зольда со всей дури пнула дверь. «Ты чего буянишь опять?» раздался голос Любы за спиной Зольды. Девушка обернулась, но глаза наткнулись на уже знакомую коробку с логотипом цветочного магазина. «Игнат, подержи, чего зря стоишь?» И девушка вручила коробку молодому человеку. «Надо сказать...» что за последний месяц Люба сильно изменилась. Она словно выросла на пару сантиметров. Плечи развернулись, взгляд стал уверенным, голос звонче. Она перестала носить дурацкие очки и от этого её милая личика только выиграла. Девушка не раз ловила на себе заинтересованные взгляды, но на корню обрубала всякие поползновения. Люба закрыла своё сердце, как сказала подругам, на перезагрузку. Одному Игнату, как старому товарищу и вредителю, позволительно было приближаться к ней. К нему Люба относилась как к подружке. «Ручка сломалась», – Изольда вложила ее в руку подруге. «Видишь, не захотела открываться и сломалась. Вредная, как моя жизнь». «Сама небось», – Люба постучала в дверь. Почем я знаю? Все на соплях, хлипкое и хрупкое, как мое женское счастье. Оно тоже казалось крепким, хлоп и нет, сдулось, лопнуло, сломалось. Изольда скрестила руки на груди и печально поморщилась. Вот так и молодость прошла. Молодость, чего тут топчетесь? Кто дверь тараном выбить пытался? Изольда, признавайся. Вера вопросительно рассматривала подруг, выглянув из комнаты. «Не представляете, сколько вопросов сейчас принеслось у меня в голове!» «Домой нас пустишь? Или тут поболтаем?» – спросила Изольда, уперевшись на косяк плечом. «Девушки-красавицы! Можно я коробку внесу все-таки? Она, конечно, не такая тяжелая, как Изольда, но спина у меня не казённая говорят что крылья стали прорезаться вера посмотрела на коробку откуда люба дала подержать ответил игнат поморщившись люба ты цветочный магазин решила открыть поинтересовалась вера показывая рукой на три такие же коробки я удивилась люба разглядывая остальные это откуда тебя надо спросить «А не нас! Вот Игнат принёс тебе чахлый букетик!» – констатировала Изольда. Вера подошла к ней и ткнула подругу в бок. «Чего пихаешься? Я тебе сейчас так пихну!» Изольда сняла с себя верхнюю одежду и повесила в шкаф. «Ей хоть чахлый да букет! А мне даже задрипанного цветочка не подарили!» «Игнат, давай снимай рубаху, ботики!» «И животом ложись на мою кровать, а я пока переоденусь. Только не оборачивайся, иначе считай, что спина тебе будет уже ни к чему». Игната дважды просить не пришлось. Он строго следовал указаниям Изольды. Девушки моргнуть не успели, как парень вытянулся на кровати. Он положил руки под голову и принялся изучать стену напротив себя». Изольда попросила Веру найти мазь для спины, а сама в это время стала переодеваться. «Почему? Ну почему эти молнии на платьях Испытание не для слабонервных? То они в таком месте, чтобы точно было рукой не дотянуться, хоть буквы «зю» загнись, то тугие и зажевывающие ткань. Фиг расстегнешь без плоскогубцев. Бесят!» – выхтела девушка – пытаясь расстегнуть застёжку на боку. Та ни в какую не поддавалась. Изольда взревела. «Вера, тащи плоскогубцы! У меня клаустрофобия начинается!» «Без паники! Иди сюда, помогу!» Подруга подскочила к девушке. Они вместе принялись бороться с упрямым замком. «Действительно, не идёт! Подожди, надо снова вверх, а потом вниз!» «А ну, вдохни!» А тут ткань натянулась. Я уже дышать не могу. Сейчас упаду. Спокойно. Вера крепко вцепилась пальцами в язычок замка и потянула вверх. Но он никак не хотел поддаваться. Сейчас. Еще чуть-чуть. Девочки, вы чего там? Помочь? Забеспокоился Игнат. Не вздумай вставать с кровати. Грозно предупредила Изольда. Все. «Не могу больше. Верка, бери ножницы, режь его к чёртовой матери, окаянная!» «Подожди!» – пропищала Вера, напрягшись. «Всё, пошло!» Замок проскользил вверх, а затем спокойно опустился вниз под напором девичьей руки. «Вуаля! Вы свободны, мадемуазель!» – победоносно выдохнула Вера. «Было сложно, но мы справились!» «Слава богам!» – Изольда поспешила скинуть наряд на пол. Дверь распахнулась, и вначале появился шикарный букет огромных пурпурных роз, а затем Свят, который застыл, переводя взгляд с лежащего на кровати полуобнаженного Игната на свою подругу, стоящую посередине комнаты, без платья. «Свят, ты?» Изольда удивлённо посмотрела на молодого человека, словно перед ней явилось привидение, и она от него открещивалась. "Нет, не я", усмехнулся парень и по-хозяйски вошёл в комнату, захлопнув за собой дверь. "Кто к вам так ломился, что ручку оторвал?" "Изольда, так домой рвалась, отмахнулась Люба. Говорит, теперь модно ручку с собой носить". Изольда значит как я вовремя хохотнул свят боевые подвиги продолжаются я пришел спасти общагу от разрушения благодарить не надо свят это ты переспросила изольда а сама насторожилась уж больно ее пугала веселость парня он словно наглотался таблеток и теперь прикалывался изольда а это что он показал пальцем на игната Тот уже соскочил с кровати и теперь пытался, минуя Свята, дотянуться до рубашки, которую так непредусмотрительно бросил на стуле. «Это чьё?» Свят пальцем приподнял рубашку, поднёс её к носу, сморщился. «Фу, воняет! Почему половая тряпка на стуле?» Он швырнул её, не глядя, куда-то за спину. «Игнат, ты за сегодня мне надоел!» «Веришь? Точно нарываешься, чтоб я ноги тебе повыдергивал и вместо них лыжные палки воткнул. По самое не хочу. Ты в курсе, чья это кровать?» Свят медленно приближался к парню. «Ты в курсе, чья эта девушка?» Девушки молча наблюдали за сценой, готовые броситься на помощь соседу по общежитию. «Свят!» ты неправильно понял. Это совсем не то, что ты подумал. Только не горячись». Изольда уже отмерла. Подхватила халат и пыталась натянуть его на себя, только почему-то воротом вниз. Полотнище падало ей на голову, и она скидывала его назад. Руки то не попадали в рукава, то не хотели оттуда выходить. Она сдергивала халат, переворачивала, снова пыталась натянуть. «Свят!» Умоляю, не горячись, тебе вредно волноваться. Я тебе все объясню. Объяснишь, значит. Голос Свята был подозрительно тих. Волноваться мне вредно. То есть ты весь день только тем и занималась, что оберегала мою нервную систему от волнения. Пиджаки на охранниках рвала, пальмы вырывала, чаем меня поливала, ресторан крушила. Все это. «Ради моей нервной системы?» Он бросил взгляд на девушку. «Халат надень правильно, а то он пялится, куда ему не положено». «Ничего, я не пялюсь», — ответил обиженный Игнат. «Чего я там не видел?» — ляпнул и тут же прикусил язык. «Так значит, видел. И что же ты там видел? А меня в гневе ты видел? Но говори...» «Чего голый разлёгся у девчонок в комнате? Стриптиз показывать? Так мне покажи. Я, может, монетку в трусики тебе засуну? Давай, Игнат, чего скромничаешь?» Свят был почти около Игната, когда между ними встряла Изольда. «Свят, ты неправильно понял. У Игната защемило спину, и мы с девочками решили намазать его мазью. Вот, Вера, покажи мазь!» «Спину прищемило. Так в баню надо, да веником пройтись. Слышь, Игнат, баню хочешь? Ты сегодня ее заслужил. Сейчас я тебя лечить буду. Девушки, заняли места в зрительном зале. Если хоть одна из вас дернется, я за себя не отвечаю». Свят подошел к столу, повернувшись спиной к Игнату. Парень решил воспользоваться этим обстоятельством и одним огромным прыжком перелетел к двери, дёрнул за ручку. «Упс!» Незакреплённая с другой стороны, она выскочила из пазух и осталась у него в руке. «Куда, паразит недоделанный?» рявкнул Свят и плеснул на Игната в воду из кувшина, стоящего на столе. «Это тебе водичка. Прости, что холодная, другой не было». А сейчас пройдёмся веничком. Жаль только, что я попросил шипы убрать. Но ничего, и так сойдёт. Защищайся, если сможешь. Свет от души размахнулся шикарным букетом и принялся наотмашь клашматить им парня. Девчонки сгрудились на кровати у Любы, обняли руками ноги и с нескрываемым интересом наблюдали за поединком. Вёрткий Игнат попытался проскочить под рукой свято, но тот схватил его за шею со словами «Куда собрался?» Сеанс парилки только начался. «Возвращайся на свой полок», – разоблюбовал его. «Сейчас будет себе жара». Он дотащил несчастного парня до кровати из Ольды, вдавил лицом в подушку и начал лупить своим огромным букетом по спине – Побег куда куда-то, париться лёжа или в бане не был никогда. Это тебе за ресторан, это тебе за стриптиз, это тебе авансом на будущее, это тебе бонусом за усердие!» Игнату чудом удалось выскользнуть из цепкой хватки парня. Вместо того, чтобы сбежать, он неожиданно закричал, что есть силы. «В атаку!» Вытащил из вазы свой букет, встал в пузу фехтовальщика и сделал выпад в сторону свята. Розовые лепестки летели во все стороны, словно листья березового веника в парилке. Началась непонятная возня. Свят не унимался, хлестал цветами Игната и ржал, как лихой жеребец. И Игнат в долгу не оставался. Теперь уже было неясно, кто наступал, а кто отступал. Они крутились друг перед другом, скрещивая букеты. Точнее, то, что от них осталось. У Свята было численное преимущество в руках, так как его букет намного больше. Зато пять гибких стеблей в руках Игната были длиннее. Вера и Люба переглядывались, еле сдерживая смех. Они прикрыли губы ладонями, чтобы не рассмеяться в голос от нового шоу. «Чего ржете?» – спросила Изольда. Однако, посмотрев на подруг, примкнула к ним. «Па-да-дам, па-да-дам, там-там!» Запела Люба, создавая звуковое сопровождение поединку. Девчонки подхватили. Внезапно послышался стук в дверь. «Откройте! Что у вас там?» «Не можем!» — крикнула Изольда. «Ручка сломалась! Пол долбим!» «Будем выходить через люк на нижний этаж!» Розы не выдержали ожесточенного поединка. Стебли болтались, как тряпочки в руках парней. Их волосы взмокли. «А ну, прекратили!» Изольда спрыгнула с кровати и встала между парнями, разведя их в стороны. «Что устроили? Совсем уже ополоумили!» «Один веник взял, второй дверь пошел ремонтировать. На раз-два!» «Ясно?» а потом оба кругом и в бон отсюда игнат я смотрю спине полегчало с вами тут и мертвый живым станет два придурка пробурчал игнат и прошел в угол комнаты где валялась его рубашка от кутюр а сам то лучше спросила девушка зачем букетом пошел махаться нет я должен был лежать и ждать пока твой меня до смерти залечит вот «Хорошую вещь испортили!» – вздохнул он. «Дорогую, между прочим. Откуда товарчик?» – усмехнулся Свят, подходя бочком к Изольде. Игнат посмотрел на Любу. «Ты прости, что я твоим букетом...» – сказал виновато. «Ничего, у нее еще три коробки цветов есть, так что ты не стесняйся, выбирай любой!» – съехидничала Изольда. «Э, э Я же даже не знаю, от кого!» — наконец вставила Люба. «Эти!» — Игнат поднял пять жалких, измятых стеблей. На одном ещё болтался листок, к другому прилип лепесток. «От меня!» Люба встала с кровати, подошла к парню, взяла стебли. «Спасибо! Мне приятно! Красивые были!» сказала задумчиво, проведя пальцем по уцелевшему лепестку. «Не переживай, зато от души. Хочешь, я тебя за это поцелую?» «Давай», — согласился Игнат. «Только я стесняюсь. Закрой глаза». Игнат послушно опустил веки. Счастливо улыбаясь, он подставил лицо Любе. Этого Свят терпеть уже не смог. Он сделал огромный шаг, И в тот момент, когда Люба встала на цыпочки, чтобы прикоснуться своими губами к щеке Игната, одной рукой подхватил ее и отставил в сторону. Девушка взвизгнула. Игнат открыл глаза. Прямо перед ним возвышался свет. Обеими руками он схватил Игната за лицо. «Тебя взасос или как?» спросил он. «Пусти, придурок!» зашипел Игнат, вырываясь. «Значит, в засос!» задумчиво произнес свет «Или не в засос?» «Тебе русским языком объяснили, чтобы тебя в этой комнате больше не было. Раз и испарился. Траектория полета, понятно?» Им не было слышно, что с другой стороны кто-то возился с дверью. Поэтому, когда свят развернул игната спиной к себе и пинком под зад придал ему ускорение, тот полетел прямой наводкой к двери, крайне вовремя ее распахнула комендантша. Игнат обняв женщину проследовал с ней прямо до противоположной стены и припечатался к губам пожилой женщины Зайков, что ты себе позволяешь воскликнула она «Ещё в таком виде! Я всё ректору расскажу!» Игнат буркнул слова прощения и поспешил в свою комнату, успев на ходу постучать по виску, показывая Святу, что тот рехнулся. «Довели, парня! И правда, наверное, мы немного того!» Печально заметила Изольда и посмотрела прямо в глаза Свята. Тот внимательно изучал черты девушки. Он ласково провел пальцами по ее щеке и взял за подбородок. «День сегодня такой. Все наперекосяк, шиворот на выворот. Может, полнолуние или магнитные бури?» Второй рукой он медленно гладил ее по плечу. Слезы выступили на глазах Изольды. Сердце больно сжалось и затрепыхалось в груди. «Что ж они наделали?» Родные, любимые глаза смотрели ласково, как и раньше. Руки согревали своим теплом, а бархатные губы так и напрашивались на поцелуй. А может быть, всего разочек, была не была. Она улыбнулась, обняла его за шею, а он крепко прижал ее к себе, шепча на ухо. «С днем святого Валентина, моя дорогая!» Хочешь стать моей девушкой?» «Приехали», — усмехнулась Изольда. «А до этого я кем была?» «Просто девушкой, с которой я встречаюсь. А теперь будешь моей девушкой. Это тебе». На ладони лежала коробочка из того самого злополучного магазина. «Подожди». Изольда взяла свою сумочку, вытряхнула из нее содержимое. Свят с интересом рассматривал то, что упало на кровать. Чего там только не было. Косметика, губка для обуви, валик для чистки одежды, расческа, огромный тюбик крема, записная книжка размером с «Войну и мир» в одном томе, связка ключей, вилка и отвертка с изолентой. «Ты хочешь сказать, что это все помещалось здесь?» И он показал на миниатюрную дамскую сумочку. «Не мешай», — ответила девушка. Лёгким движением руки откуда-то из середины своего хлама она вынула чёрную лакированную коробочку и протянула её святу. «А это тебе. Ты хочешь стать моим парнем?» Он улыбнулся, прижал её к себе. Зольда тотчас утонула в его объятиях. «Пропала от всего мира» укрывшись на груди любимого человека. Люба с Верой переглянулись и на цепочках вышли из комнаты, захлопнув дверь без ручки.